преемник и политическая элита. На вопрос о том, кто в России сильнее первое лицо государства или политическая элита, ответить совсем непросто. Из тех, кто в полной мере сумел переломить сопротивление политической элиты, на память приходит не так уж много имён. До революции это сделали трое: Иван Грозный, Пётр I и отчасти Александр II, буквально продавившие отмену крепостного права. После революции Ленин, ВРК, НЭП и, конечно, Сталин. В остальных случаях либо первое лицо мирно сосуществовало с элитой, либо вступал в силу старый негласный закон самодержавия и единовластия. В России ограничена удавкой Со временем, правда, прогресс поменял удавку на поводок, но суть от этого не изменилась. Поводок использовался как для отстранения от власти в Хрущёв, так и для удержания первого лица в вертикальном положении, даже тогда, когда само это лицо уже явно склонялось к положению горизонтальному. Брежнев, Андропов, Черненко Цель при этом всегда оставалась неизменной сохранение за элитой и её привилегий. Неизменным оставался и лозунг, предназначенный для низов забота о национальных интересах. Впрочем, по порядку, вернёмся к удавке. Павел взошёл на престол Российской империи много позже, чем имел на то право Да и занял его только потому, что Екатерина, оттеснившая сына от трона, умерла внезапно, не успев объявить официально, как того желала, своим преемником внука Александра. Правил Россией Павел также очень недолго, с ноября 1796 года по март 1801, когда был зверски убит заговорщиками. Во время похорон на его изуродованное лицо пришлось надвинуть шляпу, чтобы скрыть следы преступления. Господа дворяне, изредка выпившие для храбрости, били императорскую особу табакеркой в висок, душили шарфом и избивали сапогами. А потом официальная дореволюционная история обычно посвящала этому событию всего одну строку. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года Павел Скоропастижный скончался в выстроенном им Михайловском дворце. Павел знал, кто его мать, но не мог быть твёрдо уверен в том, кто же его истинный отец. Версий в обществе по этому поводу было ровно столько, сколько поклонников имела на тот момент беременная Екатерина, а их, как известно, хватало. Сам Павел тем не менее, несмотря на все эти сплетни, всегда именовал отцом Петра III, хотя даже о нём знал очень мало. Эта тема при Екатерининском дворе являлась запретной, а потому сын не исключал мысли, что отец всё-таки жив и находится в одной из российских тюрем или монастыре. Как пишет Пушкин, по восшествию на престол первый вопрос государя графу Гудоевичу был: жив ли мой отец. Замечу, что Павлу тогда шёл уже пятый десяток. Даже этот вопрос уже достаточно говорит о его отношениях с матерью и той изоляции, в которой держала своего сына Екатерина. Русские историки, как правило, отказывали Павлу в большом уме. Вот типичный отзыв конца XIX века об императоре, кстати, ничуть не смутивший официальную цензуру. Частью слабое здоровье и небогатые от природы способности Павла, частью неумение воспитателей не позволили великому князю извлечь большой пользы из давшихся ему уроков. Образование не выработало в нём привычки к упорному труду, не дало прочных знаний и не сообщило широких понятий. Наконец, Павел традиционно для русской истории и литературы изображается не только самым уродливым из русских царей из-за чрезмерно вздёрнутого маленького носа, но и злобным безумцем, помешанным на прусском воинском уставе, способным отправить на каторгу в Сибирь любого подданного за случайно расстёгнутую на мундире пуговицу. Иначе говоря, официальный исторический портрет Павла I далёк от традиционного парадного портрета, где оригинал стараются обычно хоть как-то приукрасить. Здесь всё наоборот. Словно над холстом трудился не придворный живописец той эпохи, а какой-нибудь авангардист XX века, скорее всего, кубист. На неопределённо искаверканном историческом фоне беспощадно и жестоко подчёркнуты курносый нос, безумный глаз, жёсткий воротник прусского мундира и карикатурная поза маленького человечка, безнадёжно старающегося выглядеть выше ростом. Человека с такой судьбой и таким посмертным имиджем вряд ли можно назвать удачливым. Впрочем, как известно, очень многое в официальной истории, как русской, так и мировой, построено на мифах либо умолчании. Вопросы возникают сразу же, как только от официальной версии переходишь к архивным источникам. Один из воспитателей Павла, порошин, чья высокая репутация не оспаривается никем, отмечал в своём дневнике: Если бы его величество, человек был партикулярный и мог совсем предаться одному только математическому учению, то бы по страте своего ума удобно быть мог нашим российским Паскалям. Даже если допустить, что воспитатель не вполне объективен, сравнивая возможности своего ученика с гением великого французского математика и физика, всё равно очевидно, что хотя бы в этой области дела у молодого Павла шли не так уж плохо. Другой очевидец, гвардейский офицер Саблуков в своих воспоминаниях свидетельствует, Павел знал в совершенстве языки: славянский, русский, французский, немецкий, имел некоторые сведения в латинском, был хорошо знаком с историей и математикой, говорил и писал весьма свободно и правильно на упомянутых языках. Ещё один повод для сомнений: Чтобы прилично выучить перечисленные высшие языки, нужно быть либо способным, либо хотя бы трудолюбивым человеком, но уж точно не ленивым оболтусом, на что откровенно намекает, говоря о Павле, официальная история. Понравился Павел из-за рубежом, где побывал под именем графа Северного. Понравился даже придирчивой прессе. Журнал "Меркур де Франс" писал Русский князь говорит мало, но всегда, кстати, без притворства и смущения, и не стремясь льстить кому бы то ни было. Самое приятное впечатление Павел произвёл также на французских литераторов и художников. Кстати, его приездом в Париж удачно воспользовался Бамарше, благодаря протекции великого князя Французский король согласился прослушать чтение пьесы Женитьба Фигаро. Оба знатных слушателя остались довольны. Так что крёстным отцом знаменитого Фигаро является Павел Если ко всем приведённым выше свидетельствам отнестись с необходимой придирчивостью и поделить все высказанные здесь комплименты пополам, то и в таком случае этот Павел даже отдалённо не напоминает того традиционного Павла, о котором обычно повествует русская история. Один Павел образован, умён, весел, обладает тонким вкусом, любит Францию. Другой Павел из российского учебника истории недалёк, мрачен, злобен, прусак по натуре и вкусом. Обе версии сходятся, пожалуй, лишь в одном. Павел действительно временами был крайне вспыльчив и в эти моменты плохо владел собой. Официальная история приводит немало примеров того, как взбешённый чем-либо Павел сурово наказывал за какую-нибудь ничтожную провинность тех, кто имел неосторожность попасть ему под горячую руку. Альтернативная история не остаётся в долгу и приводит ровно столько же примеров того, как Павел, искренне раскаяваясь и страдая из-за своей вспыльчивости, приходя в себя, тут же отменял несправедливые решения и щедро одаривал пострадавших. Андрей Розумовский, один из друзей Павла, вспоминал, что однажды тот в откровенном разговоре признал недостатки своего характера, сказал: "Моя цель «Уравновешенное поведение, повелевать собою – величайшая власть. Я буду счастлив, если достигну ее». При падке ярости – дело не такое уж редкое в кругу российских государей. Этим Павел ничем не отличался от Ивана Грозного или Петра Великого. К тому же, существует версия, что раздражительность Павла вовсе не была подарком природы, а являлась следствием неудачного отравления. Историк Шилдер утверждает, когда Павел был ещё великим князем, он однажды внезапно заболел. По некоторым признакам, доктор, который состоял при нём, угадал, что великому князю дали какого-то яда. И не теряя времени, тотчас принялся лечить его против отравы. Больной выздоровел, но никогда не оправился совершенно. С этого времени на всю жизнь нервная его система осталась крайне расстроенною. Его неукротимые порывы гнева были ничто иное, как болезненные припадки. Князь Павел Лопухин свидетельствует, когда он приходил в себя, и вспоминал, что говорил и делал в эти минуты, или когда из его приближённых какое-нибудь благонамеренное лицо напоминало ему об этом, то не было примера, чтобы он не отменял своего приказания и не старался всячески загладить последствия своего гнева. Если версия об отравлении верна, то императору следует посочувствовать, как впрочем и его окружению. Не трудно догадаться, что Павел после припадков вспоминал далеко не всё, что натворил, да и благонамеренное лицо не всегда осмеливалось напомнить монарху о допущенных ошибках. Так что придворным жилось с подобным императором, конечно, нелегко. Низов эта проблема не коснулась. Если считать анекдоты, ходившие в народе, своеобразным барометром, оценивающим деятельность и характер правителя, то окажется, что о Павле намного меньше злых и желчных историй, чем о большинстве его коронованных коллег. Скорее наоборот. Народ не без удовольствия потешался над тем, как достаётся сильным мира сего от императора. Поскольку это как бы уравнивало всех русских подданных перед государем. Есть, например, история о том, как Павел, увидев, что слуга тащит вслед за изнеженным щёголем офицером его шубу и шпагу, приказал поменяться им местами. Слугу сделал офицером и дворянином, а бывшего хозяина приставил к нему в качестве денщика. У русского аристократа подобный анекдот вызывал, естественно, изжогу, а вот простолюдину нравился и казался вполне забавным. Характерно в этом плане замечание русского писателя Фанвизина. Бесправное большинство народа на всём пространстве империи оставалось равнодушным к тому, что происходило в Петербурге. До него не касались жестокие меры, угрожавшие дворянству. Простой народ даже любил Павла. Павел, будучи антиподом Екатерины, получив в свои руки власть, постарался поставить сначала Петербург, а затем и всю дворянскую страну с ног на голову. В этом необычном и, конечно же, неудобном положении русские дворяне пробыли 4 1/2 года, а потом и не простили Павлу испытанного унижения. Отсюда непривычный для дореволюционной России кубизм в официальном парадном портрете государя императора. Если Павел и был безумцем, то его безумство сродни безумству Дон Кихота из Ла-Манчи. Легко представить себе, что стало бы с Испанией, если бы на несколько лет этот рыцарь получил абсолютную власть над страной. Сколько благородных поступков было бы совершено на Перенейском полуострове и одновременно сколько ветряных мельниц было бы уничтожено. Это и есть история царствования Павла в России. К тому же напомню, что Павел, рыцарь неоднократно лишённый наследства. Сначала после смерти Петра III Екатерина не отдала власть сыну под предлогом его малолетства. Затем мне отдала власть законному наследнику. В год его совершеннолетия великий князь не дождался от матери даже объяснений, и наконец всё шло к тому, что его лишат наследства уже окончательно.